Глава 41. Телефон. Мы совсем справимся. Без выходных ситуаций ведь не бывает. Нужно лишь постараться и найти ту самую лазейку, пусть и крошечную, но она обязательно спасет. Я раз за разом мысленно повторяла себе все эти фразы, пытаясь не впадать в панику. Надеюсь, что и правда все может решиться. Но чем больше мы с Мирандой углублялись в то, что натворили, тем меньше становилась надежда. Со временем мысли начал пожирать колючий страх. Тебе стоит обратиться в организацию и сообщить о том, что ты Омега». Закрывая глаза, тетя наклонилась вперед и, положив руки на стол, прислонилась к нему лбом. Уже была глубокая ночь. К этому моменту мы так и не смогли успокоиться. Наверное, нам даже стало хуже, но я до сих пор хотя бы делала вид решительности и твердости, с которыми была готова бороться с любыми проблемами. Хотя актриса из меня так себе. Получалось паршиво. Миранда же выпила огромное количество успокоительного и внешне выглядела пьяной. Говорила медленно, с заплетающимся языком. Но, возможно, тут еще огромную роль играло то, что она последние двое суток не спала. И сильно нервничала. Много плакала. Я уже говорила, что не буду никуда обращаться до тех пор, пока мы не решим, что делать с подменой теста. Перемешивая ложкой уже давно остывший чай, я прошлась по кухне. Все дети уже давно спали, и мы старались говорить как можно тише. «Меня уже не спасти, но ты и себе можешь сделать хуже», — Тетя качнула головой. Но даже находясь в другом конце кухни, я более чем отчетливо уловила, что ее трясло. Сегодня днем мы уже обратились к юристу. Позвонили ему и попросили консультацию. В первую очередь сделали вид, что нас интересует другой вопрос. А насчет теста и всех последствий, невзначай меняя тему, спросили чисто из интереса. Потребовалось много времени и усилий, чтобы это не выглядело подозрительно, но то, что мы услышали, было совсем плохо. Спасти Миранду шансов не было. Но когда у меня пройдет пробуждение и станет известно о том, что я омега, меня проверят и я получу свое наказание за то, что не сообщила о себе сразу. Возможно, меня примут за соучастницу в подмене теста. То есть все действительно совсем плохо. Давай наймем нормальных юристов и посмотрим, что они скажут. Садясь за стол, я ногтями постучала по деревянной поверхности, покрытой скатертью. Не получится. Поднимая голову, тетя отрицательно качнула головой. Хорошие юристы стоят огромных денег, а у нас их нет. Вновь, опуская голову, она еще более тихо произнесла: Мы кое-что откладывали детям на учебу, но как я могу забрать те деньги, которые предназначаются для их образования? Твои дети еще маленькие. Успеете насобирать на их образование. Тем более сейчас речь идет о твоей свободе. Наклонившись вперед, я взяла Миранду за руки. Но, конечно, понимала, что не все так просто. Я прошла через ад, чтобы поступить на бесплатное. К сожалению, моя мама хоть и хотела мне помочь, но возможности не имела. Тем более, жизнь нас двоих потрепала. У Миранды и ее мужа тоже вот таковых возможностей нет. Но они хотя бы понемногу собирают деньги на будущее своих детей. С самого их рождения. Где-то оступиться и собрать ту сумму, которая будет нужна им для жизни, уже не получится. Но все же сейчас есть слишком весомый повод для того, чтобы воспользоваться всеми этими сбережениями. «Я думала об этом». Кусая губы, тетя опять всхлипнула. Мне страшно. Очень. Но ты же слышала, что сказал тот юрист. Что бы мы ни делали, все будет бесполезно. Поднимая руку, Миранда кончиками пальцев сильно потерла закрытые веки. Мы разве что сможем немного потянуть время. Но это будет стоить огромных денег. Тех, которые предназначаются моим детям. И я боюсь, что если начнутся суды, это привлечет много внимания. Будут скандалы, и это принесет еще больше проблем моей семье. Ты же знаешь, насколько жестокими могут быть дети. А тут все будут знать, что у моих дочерей и сыновей мать-преступница, что будет в их школах и садиках. Несмотря на успокоительное, тетя опять расплакалась, а я сжимая ее ладонь своей, понимала, что не могу ее успокоить. Уже недостаточно слов о том, что мы совсем справимся. Ведь сами факты говорили об обратном. А хоть что-то противопоставить им, я не могла. Но все же я попыталась хоть как-то унять ее тревожность и отвела Миранду спать. По большей степени меня тоже следует выспаться. Утром начнется новый день, и может мы поймем, что делать. Еще ничто не кончено. Зайдя в гостиную, я в полной темноте села на диван и достала телефон. Он давно сел, поэтому пришлось идти за зарядкой и подключать его. Но когда на экране начали появляться первые проценты, я все равно еще долго не могла заставить себя включить его. Чего-то боялась? Чего? Шумно выдохнув, я сильно зажмурилась и подумала о От него ведь уже было множество звонков и сообщений, когда я еще была в поезде. Что сейчас? Я ведь исчезла и не предупредила. А еще я умом понимала, что нам нужно расстаться, чтобы не впутывать Джада во все это, чтобы никто не считал, что он причастен к сокрытию Омеги. Но уже от этой мысли в груди прокручивались раскаленные копья, и я медленно погибала. Даже моя участь как Омеги пугала не столько сильно, как расставание с Клейном. Глубоко выдохнув, я открыла глаза. Почему-то подумала про Картера. Ему я тоже ничего не сказала насчет своего исчезновения. Но это почему-то вообще не волновало. Возможно, по той причине, что мне на самого Картера было плевать. Спасибо, но я от него уже натерпелась. Даже просто детство с головы хватило, поэтому даже пытаясь вести себя воспитанно, я не могла заставить себя сожалеть от того, что не предупредила Картера о том, что уезжаю. Пусть он вообще катится к черту. Но все же я подумала о том, что его предки были разработчиками всех этих тестов на Омег, и до сих пор семья Картера смотрит за их целостностью. А Картер наследник конгломерата. Может, если я попрошу его о помощи? Эта мысль ножом вонзилась в сознание. От нее стало больно, но тем не менее, я, сдержав дыхание, включила телефон.